Глава седьмая Результаты этой неожиданной встречи в сети были неожиданными как в отношении меня самого, так и в связи с тем, что я приобрел. Во-первых, приобретенные мною, вернее, те, что я уже частично приобрел базы. Это еще большая редкость, чем знание древних. Лирийцы, в принципе, не оформляли свои знания в каком-то осязаемом виде, например, в виде тех же самых баз знаний. Парень, похоже, этого не знал. И то, что разыскивали и приобретали сполотые графы, это были лишь какие-то их остатки. Полностью они передавали свои знания, которые считали наследием, напрямую от наставника к ученику, каким-то особым способом, и это напрямую было завязано на связь, которая устанавливалась между их ментоинформационными матрицами со временем, и передавали они свои знания только именно таким способом. И никаких тебе баз знаний. Но тут, видимо, у лирийца просто не было выхода. Ему пришлось на основании своего жизненного опыта сформировать целых три базы знаний, что было само по себе практически нереальным событием, и мне крупно повезло, что я нарвался на них. Парень был прав, их стоимость, даже если бы они были совсем мизерными, превышала миллионы. А тут три базы, и самая маленькая из них больше по объему, чем база четвертого уровня. Они стоили тех денег, что этот Киар просил за них, и даже в разы больше. Поэтому я, не задумываясь, Выложил бы все свои деньги, которые у меня сейчас были, если бы это зависело только от меня. Однако я рад, что мы смогли с ним договориться, и мне не пришлось этого делать. И тут мы подошли к этому самому второму пункту. Мои непонятные знания об этих самых лирийцах. Нейросеть упорно утверждала, что никакой подробной информации в моих собственных базах знаний нет». однако они были, я знал и про преемников и про передачу знаний, но и это еще не все. Тот странный жест, означающий одновременно пожелания, удачи, приветствие и прощание. Я точно знал, что он означает, как его произвести, в какие моменты он уместен, а в какие нет. И похоже парень его уже раньше видел, Так расширились его глаза в последний момент нашего разговора, когда я непроизвольно попрощался с ним. Меня же теперь мучил вопрос, откуда? Ну и еще я был почему-то совершенно уверен, что у меня получится залить себе эти базы, вернее, даже не так. Я точно знал то, что они созданы для таких, как я, ну или похожих на меня существовало. и это не обязательно, должны быть чистокровные лирийцы. И поэтому я запустил копирование базы знаний к нам на исхин. Кроме меня, она вряд ли кому-то пригодится. После копирования я сделал запрос к нейросети о возможности перевода этой базы знаний в гипнопрограмму. И, к моему удивлению, нейросеть не нашла никаких причин, которые могли бы помешать, проведению этого процесса, поэтому я его и запустил. По его окончании нейросеть должна была сообщить мне о завершении процесса преобразования. Только я успел закончить разговор с Киаром, необычным троллем, который был учеником представителя считающейся вымершей расы, и свои манипуляции с базой, доставшейся мне, «Можно сказать, в наследство. Как со мной связалась Далия?» «Мы прибыли на место», — сообщила она мне. «Понял», — ответил ей я и добавил. «Тогда я пошел облачаться в скафандр, собирать оборудование, и, как только закончу, иду к внешнему шлюзу. Когда полностью синхронизируешь движение корабля с астероидом, сообщи мне». «Я помню», — пришел ответ девушки, и она отключилась. Я же улыбнулся. Далия чувствовала себя в капитанском кресле очень уверенно. Похоже, придется уступить его ей. Против чего я совершенно не возражал. Пусть пока привыкат к новым обязанностям. Не придется оставлять корабль в одиночестве. Теперь не будет такой оплошности, как с транспортом спасателя. Хомяк. достаточно сильно экранирован, и вряд ли кто сможет оценить количество находящихся на борту. Но если это каким-то образом и удастся, то уж этот неизвестный злоумышленник никак не сможет определить расовую принадлежность находящихся на борту и их пол. Конечно, если он не очень сильный ментооператор, тогда его вряд ли что остановит. Но и на этот случай Я кое-что придумал. Нужно попробовать свои силы в плане создания магических амулетов. Местные же называют их просто артефактами. Ну, а пока я себя и так найду, чем занять на корабле, помимо пилотирования самого судна. Дел всегда очень много, даже не ожидал такого и в шутку подумал. «Ван, буду борт инженером или еще кем-нибудь. У меня, похоже, неплохо получается». Тогда, усмехнувшись, я двинулся в направлении своей каюты. Нужно было натягивать на себя универсальный скафандр. Инженерные дроиды, как доложил один из них, уже готовы и ожидают меня в трюме. Там же расположилась и пара ремонтников с первой партией оборудования, подготовленного к установке. Через минуту я зашел сначала в трюм, и уже оттуда мы всей толпой... двинулись в сторону технического шлюза, из которого можно было выдвинуть магнитные захваты для более точной доставки оборудования на астероид. «Фиксация положения завершена», — пришло сообщение от девушки, когда как раз показался люк шлюза. «Понял», — ответил я. «Тогда мы пошли. Задраивая этот отсек, мне сюда нужен свободный доступ». «Приступаю». И я увидел, как сначала опустились переборки, а потом, судя по индикации, начал откачиваться воздух. — Готово, — отчиталась дали я. Герметизация корабля относительно шлюзового отсека выполнена. — Вижу. И кивнул головой, будто девушка меня могла сейчас видеть. — Тогда я на астероид. После этого я пролез в шлюз, закрепился на внешней обшивке корабля я смотрел поверхность астероида. Отсюда было гораздо удобнее выбирать место для размещения на нем всего необходимого оборудования. При этом требовалось учесть не только генератор, сканер и скин, но и вооружение, а, возможно, и силовую установку, которая появится тут немного позже. «Так, это подойдет», — заметил я какую-то каверну, — достаточно большим горлом. Первыми я отправил инженерных дроидов. Они должны были принимать оборудование. Следом пошли сами контейнеры с оборудованием в сопровождении ремонтных дроидов, которые корректировали их полет по мере необходимости. И последним на астероид перелетел я. Работа затянулась несколько дольше, чем я ожидал. Во-первых, как оказалось, Нужно было немного углубить и подготовить найденную в астероиде каверну под более защищенные и менее заметно размещение эскина генератора. Под них даже пришлось вырезать отдельные полости в толще камня, куда мы совместно с ремонтниками их и установили. И во-вторых, как показала практика, в таких слишком отличных от надежной поверхности корабля условиях Лучше было использовать простых ремонтных дроидов, чем инженерных. Последние оказались менее устойчивы, и их постоянно приходилось контролировать, что достаточно сильно отвлекало внимание от основной работы. Поэтому в следующий раз я решил брать с собой одних лишь ремонтников класса «Жук». Те самые тараканоподобные ремонтные комплексы, одного из которых я оставил в убежище. Они идеально подходили к... В этом случае их возможностей хватит на проведение всех необходимых операций. Потом я произвел последовательное подключение всех модулей и активацию системы сканирования. Проверил ее взаимодействие с основным эскином. Просмотрел обновленную на этом участке карту сектора. Понял, что все работает. Дальше я заранее подготовил место подключения. под установку плазменного орудия и двух лазеров, ну и на всякий случай не забыл и по силовой щит. Все, тут закончено. Потом мы в том же порядке, что и прибыли сюда, перебрались обратно. Оказалось, что все-таки одного инженерного дроида брать с собой придется. Кому-то нужно принимать вместе высадки оборудования и остальных ремонтников, а также корректировать их полет со своей стороны. Простые ремонтники этого сделать не могли. Но тут можно было снабдить инженерного дроида магнитным захватом и использовать его как якорь и для локальных работ, не требующих перемещений по поверхности камня. Перевравшись на корабль, я сообщил Далии, что мы на судне и можно лететь к следующей точке высадки. Пока мы добирались до неё, Прибыли новые ремонтники, которые по дороге прошли через стрюм и притащили необходимое оборудование для организации следующего следящего поста. Здесь все прошло уже гораздо быстрее. Я знал, что нужно высматривать, что и когда делать, кое и куда отправлять. Так что управились мы минут за десять. Следующий маркер на карте и следующий пост слежения активирован. Итак, еще... Восемь раз. Вся эта прыжковая зона находится полностью под нашим контролем. Плюс здесь же я разместил первый частотный сканер. Он перекрыл весь сектор. Теперь мы эту прыжковую зону, получившую на карте гордый номер один, контролировали полностью. Дополнительно мы были осведомлены обо всех переговорах в пределах всего сектора. Три оставшихся частотных сканера нужно было разнести как можно дальше друг от друга, но при этом постаравшись сохранить как минимум перекрытие по трём из них. Их я тоже установлю в этот полёт. Мне как раз хватит на это и скинов. Пока мы летели ко второй прыжковой зоне, я слил постоянно получаемую обновляемую информацию с головного эскина и наши навигационные карты. По факту, на текущий момент со своего корабля я уже мог производить пеллинг переговоров, которые велись в секторе. А с добавлением новой информации точность опознания и месторасположения значительно возросла. Первая прыжковая зона и часть ее окрестностей, скрытая в глубине астероидных полей, для меня стала полностью прозрачной. И это, если корабль находился... в полностью пассивном режиме и не вел никаких переговоров. Если же он пытался выйти на связь, то я, благодаря двум частотным сканерам, определял тип корабля и вектор его нахождения относительно нашего месторасположения. На этом я закончил настройку взаимодействия кластера с головным компьютером, обновление навигационных карт и информации сканирующих систем корабля. переда прибытия во вторую прыжковую зону у меня осталось достаточно много времени и я решил сначала разобраться с той информацией что у меня скопилось. это была информация слитая с искина крыса, данные полученные с моего бота скорбля спасателя искинув теперь уже моего корвета и подбитва транспорта пиратов. Мне нужны были их карты и иная полезная информация. Во-первых, мне нужны были координаты их баз, подконтрольных пиратским кланом зон, секторов и систем. Также я должен был знать их основные маршруты и узловые точки, которые вызывали их живейший интерес. Вся эта информация разыскивалась среди имеющихся у нас данных и сортировалась по факту ее наибольшей достоверности. Если хотя бы два источника — подтверждали наличие одной и той же информации, то ей выставлялся более высокий приоритет. Вся остальная информация помечалась как требующая подтверждения. Как я и предполагал, в двух секторах отсюда была пиратская база, принадлежащая какому-то небольшому клану. Занимались они в основном контрабандой. Вторым пунктом мне необходима была вся имеющаяся в базах информация о самих кланах, их агентах, подкупленных и прикормленных чиновниках. Контакты для выхода на них, связные и все остальное, позволяющее вступить с ними в переговоры. В скором времени мне это понадобится. Дав кластеру задание проводить анализ и обработку всей информации самостоятельно, я перешел к следующему своему пункту действий. Я хотел попробовать... провести инсталляцию гипнопрограммы врачевания. Хоть у меня и была уверенность в том, что все пройдет нормально, на душу грыз червячок сомнения. Счет. Транс. Что можно сделать? Билось в моей голове, но ответа я так и не находил. Неужели создатели такой гениальной вещи, как нейросеть, не предусмотрели ничего подобного? И оказалось, да, не предусмотрели. И этого не предусмотрели потомки. А вот в той нейросети, что я установил поверх обычной, кое-что интересно было. Назвался этот пункт «Снятие копии Ментоинформационной Матрицы». По факту это можно было сделать совершенно любым объектом, включая и живое существо, в том числе и меня самого. Конечно, что будет после отката на это состояние, я не знал, но так получалось, что если мой мозг будет еще жив, то все мои знания и умения, продублированные в этом нематериальном носителе, должны будут восстановиться». Операцию я настроил на периодическую, циклическую, постоянную запись. Первая созданная копия требовала полного отключения сознания. Последующие должны были идти уже в режиме онлайн, лишь дополняя основную. Запись можно было или остановить, или вообще отключить. К тому же из нее можно было восстановиться на любой момент хранения мелких копий. Если отведенного под ее хранение места не хватало, то самые старые копии сознания сливались с основной записью. Более позднее же можно было накатывать при необходимости. Под запись почему-то было выделено строго определенное место, и расширить его никак не получалось. И сколько по времени там должна храниться запись, я не знал. но, судя по объему, примерно год, не больше. Хотя вполне может быть и меньше. Что интересно, загрузку можно было произвести только себе. Но вот источником для создания копии менты информационной матрицы можно было выбрать полностью сторонний объект. Зачем это было сделано, я не понимал. Но такая опция была. Я ее заблокировал. чтобы она случайно не сработала. Понадобится? Разберусь в ее работе. Включу снова. Ну а дальше я расслабился в том кресле, что было установлено в ремонтном отсеке, и запустил создание резервной копии своей мента матрицы. Мгновение темноты, какие-то стороны образы, голоса в ушах, опять темнота. И я открываю глаза, а в создании надпись «Создание резервной копии» завершено. Ну что, я активировал задание по постоянному резервированию, перенес это задание в фоновый режим, проверил, что оно постоянно что-то делает и пишет. Убедившись, что копия у меня теперь есть, я дал задание нейросети, если я в течение 42 часов не отменю его — то активировать режим восстановления. А потом тормознул процесс резервирования. С Богом, подумал я, и активировал развертывание гипнопрограммы. Обычно никаких внешних эффектов это не вызывало, но не в этот раз. Я опять выпал из реальности, отключился. Где-то нечто подобное я уже видел. Точно, было это в тот раз, когда в меня вливались знания реница, Только тогда менялись моя структура и сущность. А теперь частично преобразовывалось сознание. И я был уверен, что нахожусь в полностью трансовом состоянии. Информация лилась с рекой. Расы, их особенности... различные типичные и нетипичные заболевания и, главные способы их излечения. Нет, вернее, врачевание. Вот почему база была названа именно так. Лирианцы работали с внутренними потоками энергии, тем или иным способом влияя на рост клеток, общую регенерацию организма и другие его возможности. Они умели значительно повышать выносливость, продолжительность жизни, как к себе, так и другим. Но, что еще более важно, они могли воздействовать на различные генетические аномалии, устраняя или вызывая их. Но, что странно, тут была очень, очень подробная информация не только о том, как излечивать тех или иных существ, разумных и не очень, но и как их убить. Быстро и безболезненно, Или долго и мучительно. Все это вливалось в мой разум, в мое хранилище знаний, которым была пустота внутри меня. И она впитывала, вбирала все это в себя. Не знаю, сколько веков или тысячелетий нужно было накапливать такой объем знаний, но тут были все — люди, тролли, аграфы, пирцы, архи — Ракшасцы, кряты и многие, многие другие. И вдруг как вспышка древние, Значит, это правда. Лирианцы существовали во времена древних. Была информация и по ним. А еще была информация по тем, в кого и верилось-то с трудом. Драконы. Настоящие драконы. Такие, какими их у нас изображают на картинках. Не было только одного, где и когда все эти расы встречались лирианцам и где они могут обитать сейчас. База действительно содержала только то, что непосредственно касалось врачевания, изречения и смерти всех этих существ. наконец установка гипнопрограммы была завершена. И вдруг ее не стало, ни самой гипнопрограммы, ни базы, из которой я ее создавал. Я этого еще не видел, но точно знал, что их больше нет. А еще у меня в сознании появилось имя — Караам. Спасибо, — мысленно поблагодарил я, одного из последних представителей этой невероятной расы, бродивших в этой вселенной. Ведь в базе была информация и по ним самим. И то, что я узнал, повергло в шок. Хотя, какой там шок с моей-то контуженной личностью? Я просто был очень сильно удивлен. Теперь даже не знаешь, как относиться к этому. Получалось, что лирианцы — тараса молодых богов. Ну, и как к этому относиться? И вроде как они бессмертны. Но парнишка сказал, что он умер. Вот и думай теперь. В общем, нечего забивать себе голову непонятными вещами. А будет возможность, спрошу кого-нибудь из них. Ну, а нет, так сам когда-нибудь узнаю. На этом я и остановился. Транс-выход. Прошло всего 10 минут с того момента, как я активировал гипнопрограмму. Потом открыл глаза и осмотрелся вокруг. Вроде ничего необычного нет, кроме одной маленькой детали. Теперь мне не нужен был тестер, чтобы понять, что же за неисправность в той или иной детали. Врачевание позволяло на уровне мента информационной матрицы любого объекта определять его болезни. «Читайте поломки неисправностей». И я теперь точно знал, что нужно сделать, чтобы его вылечить, исправить, отремонтировать, восстановить, привести в норму. Но еще больше я теперь знал о том, как сделать это нечто еще лучше, оптимальнее, производительнее, эффективнее, работоспособнее. И что самое главное, я мог это делать уже сейчас». Но пока я оставил эти эксперименты на потом. Мы прибыли к месту назначения. Хоть Далия мне еще и не сообщила об этом, но я это и так уже знал. Я чувствовал, как маневрирует живой организм под названием «корабль».